Глава девятая Там вдали, вокруг Сухохлебова, еще шумели, А я к стыду своему задремала и потом незаметно уснула, Да так, как давно уже не спала. И снилось. Ты, Семён, здесь с нами. веселый, насмешливый, обычный. Ходишь тут между коек. Люди вокруг тебя. Ты обо всех думаешь. Все тебя слушаются, улыбаются в ответ. Только это уже не тут, в наших подвалах, а где-то там, наверху, в хирургическом корпусе, который сейчас лежит в развалинах. Бело, голубые стены, кафель, никель. И дети почему-то с нами. И мне хорошо, хорошо. Проснулась от того, что кто-то негромко позвал. Вера. Открыла глаза. Темно, тихо. Обычные наши ночные звуки. И вода из рукомойника. Кап-кап. Померещилась, что ли. И вдруг снова. «Вера?» Это голос Сухохлебова. Он где-то тут, около наших шкафов. Вскочила. Оказывается, спала прямо в халате и даже шапочке. Только ботинки кто-то с меня снял, и они стояли у стола. «Вера, вы слышите?» И тут я действительно услышала негромкий, глухой рокот. Как будто где-то очень далеко грохотала гроза, будто гром ходил, перекатываясь по горизонту, раскат за раскатом, как это бывает в грозовые июльские ночи. Гроза зимой? Я выбежала из-за шкафника. Василий стоял у самой двери, в больничном халате из синей вытертой байки и, вытянув шею, прислушивался. Я остолбенела. Слезы бежали по его лицу — утолились в серой растительности. Заметив, вернее, услышав меня, он, не отрывая от двери уха, протянул ко мне руки, потом обнял меня за плечи встряхнул: Вера, это же наши! Артиллерийская подготовка. Начали точно в 5.00. Руки его так и оставались у меня на плечах. Мы стояли, слушали. Где-то далеко, но густо и дружно били пушки. Теперь, когда я прислушалась, в сплошном гуле можно уже различить голоса разных калибров. «Началось, Вера, началось! Понимаешь ты это, началось!» — говорил Сухохлебов, не замечая, что называл меня на «ты». «Дождались! Идут, идут родные!» Он так был полон этими долетавшими издали звуками, что, должно быть, не замечал, что руки его обнимают меня, и как у него текут слезы. Он вообще ничего не замечал в это мгновение. Нет, нельзя, чтобы таким его видели. Я взяла его под руку, привела к себе. Не тревожи, ребят мы осторожно присели на краю кровати. Карту этого района я знаю по памяти. Начали где-то за элеватором километрах в десяти. Обрабатывают позиции противника на реке. Густо бьют. Должно быть с боеприпасами у нас неплохо. Но он еще не отвечает. Слышишь? Слушай, слушай. Что слушать? Этот раскатистый гул? Что можно в нем различить? С меня довольны и того, что я знаю, бьют наши пушки, рвутся наши снаряды, говорит наша Красная армия. Мы слышим ее голос, родной голос. Мамочки, неужели кончается этот кошмар? Ну чего ты плачешь? Чего плачешь, дура, смеяться надо? А у тебя слезы. Но Василий не видит этих моих слез. Он весь слух, весь захвачен звуками канонады. Стихает. Пошли? Ага, вот немцы. Но у них жиденько-жиденько. Бормочет он, как завороженный. И его глаза покрыты прозрачной глицериновой пленкой. «Ага, ага, авиация! Слышишь, Вера, редкие разрывы. Лупят по их тылам, отсекают резервы. Вера, ты знаешь, что значит, когда бьют по тылам?» «Я ничего не знаю. Какое мне дело, как сейчас там бьют?» Я слышу голос Красной Армии. Он звучит могуче. Этого с меня достаточно, лишь бы не смолк этот голос, лишь бы там, на реке, у наших все было хорошо. Бьют по тылам, это значит, мы двинулись вперед. Это значит, передовые батальоны уже форсировали реку. Сухохлебов деловито посмотрел на свои большие ручные часы, которые он почему-то носил так, что циферблат всегда находится с тыльной стороны руки. ухверка это же здорово!» И он хлопает меня ладонью по плечу. Нет, Васькой я его, конечно, назвать не решилась бы. Но во всем этом было что-то такое задорное, комсомольское, молодое, что ни за Верку... Ни за этот хлопок я не обиделась. А сколько же может продолжаться это? Когда же они нас освободят?» Он с трудом оторвался от звуков дальнего боя. «О чем ты?» «Ах, да! Когда?» «Не знаю. Я еще никогда не брал городов. Я их только сдавал. Сдавал по-разному. За ваш город, например, мы бились пять суток. «Пять суток? А у нас продуктов осталось на четыре!» Он посмотрел на меня, как учитель на первоклассницу, задавшую глупый вопрос. «Если бы это было самым страшным?» Эта фраза сразу опустила меня на землю. «Продукты? Там у входа карантинный флаг? Часовой? Мы как в капкане?» «Думаешь, они с нами, как с теми в великих луках?» «Ну вот мы уже и на «ты», — улыбнулся он. «Ну что ж, приотличное местоимение. Так что ты спросила?» «Антонина ревмя ревела, когда рассказывала, что вы увидели, отбив тот госпиталь». «Фашизм есть фашизм. Но тут все зависит от наших, как пойдут. И от нас. Нас ведь голыми руками не возьмешь. «Не дадимся. Бетон-то вон какой. Вес всего здания выдержал. Двери стальные, болтами задраиваются. Крепость. И еще. Что еще он не успел сказать. Снова весь подобрался, превратился в слух. «Ага. Это уже севернее. Ближе. Должно быть, сосед включился. Правильно. Научились воевать». Немцы охвата пуще всего боятся. Мы, Вера, не куры. Мы тут кудахтать не будем и хорьку шею не подставим. А второй-то почти без подготовки пошел. Неужели уж немцы дрогнули? Мы так были увлечены этими звуками, что не заметили, что ребята уже проснулись и слушают вместе с нами. — Кто, кто это, Василий Харитонович? — спрашивал домка. — Дядя Вася, какой сосед? Кто идет? «Мы!» — ответил Сухохлебов. «Мы!» — Дамир Семенович и Сталина Семеновна. «Мы!» «Ну, пора к людям!» Василий вышел, и вот уже из глубины палат доносится до нас его ракочущий голос. «Товарищи! Наши войска начали наступление восточнее Верхневолжска. Волга форсирована!» Сопротивление противника сломлено. Передовые части прорвались по шоссе к восточной окраине города. Что тут поднялось? Даже когда женщины разнесли мисочки с жиденьким нашим супом, от одного вида которых обычно у всех жадно загорались глаза, эти миски остались стоять на тумбочках, хотя аппетитный порог курился над ними еле машинально, не чувствуя запаха прелого пшена, даже забывая просить добавку. Звуки артиллерии точно всех околдовали. Теперь уж ясно, что артиллерия грохочет и севернее города, звуки ее громче. Должно быть, это доносилось уже из-за речья. «Наши тут, рядом». Не снится ли это? Может ли это быть? «Да, я, оказывается, изрядно». Многое прозевало, а наши в госпитале не теряли времени. Тяжелые стальные двери бомбоубежища были задраены болтами. Все, кто мог ходить, уже разобрали кирки, ломики, металлические щипцы для тушения зажигалок. Словом, весь пожарный инструмент, какого вдоволь было припасено еще до оккупации в чуланах газоубежища. Топоры стояли возле коек наших красноармейцев. Жизнь кипела у входа. Должно быть, они составили какой-то план обороны. Меж людьми мелькал мудрик. Именно мелькал, потому что, казалось, его можно видеть одновременно в нескольких местах. Крепко перепоясав свой старенький с чужого плеча пиджак, подтянутый, возбужденный, он появлялся тут и там, отдавая распоряжение. Из карманов пиджака торчали ручки гранат. Пожалуй, он единственный чувствовал себя в своей стихии — Острил, насвистывал, напевал и даже пытался от нетерпения дробить чечётку. Этот близкий грохот боя оказал на людей просто биологическое воздействие. От вчерашней апатии, от тяжелой неподвижности, одолевавших всех в последние дни, не осталось и следа. Женщины собирались в средней палате с тайками, рвали старые простыни на бинты, скатывали их, словом, «действовали» просто не узнавала людей, все стали покладистыми, добрыми. — Вера Николаевна, наши-то, наши-то! Вон как голос подают! — Милая, выходила ты нас, сохранила. Господь тебя за это не оставит. — Доктор, а к обеду-то нас освободят? Молотят-то вроде совсем близко, точно цепами стучат. — Вот теперь верно, Гитлер, капут. А в углу, у самой двери, где уже был сложен инвентарь, приготовленный для обороны, токарь с первомайки, которого все в госпитале почему-то неуважительно называли «бабок», пожилой уже человек, лежавший у нас по поводу довольно курьезного ранения в мягкие места, возбужденно выкрикивал фабричные верхневолжские частушки. «Эх, да не купайся, манька, в тьмаке! Эх, да заведутся в тебе раки!» «Как врач я знаю, конечно». Как все эти люди, раненые, обожженные, больные, столько наголодавшиеся в наших холодных подвалах, могут кидаться, как говорит тетя Феня, из огня да в полыми. Но как все и все изменились в эти часы. Гул наших пушек действовал, как сказочная живая вода. Но она же только возвращала жизнь покойникам. А вот так зарядить энергии истощенных, больных, голодных, разве ж она даже в сказках могла? Мне такая реакция кажется чересчур уж оптимистической. Ведь самое страшное впереди. А тут этот старый шут гримасничает и выкаблучивает. «Эх, да полюбил я сорок милок! Эх, да источился, чтоб подпилок!» Нет, так нельзя. Нахожу Василия. Он в предоперационной что-то обсуждает с Мудриком и одним из командиров. «Товарищи командиры, что же это такое? Вот-вот на нас нагрянут, а у нас тут танцы-плясы?» Мудрик смотрит на меня довольно нагло. Василий, с некоторым смущением, командир улыбается: Вера, ты отдыхала, и мы не хотели тебя беспокоить. Сделали, что смогли. И не то шутя, не то всерьез меняет тон. Товарищ начальник госпиталя, позвольте ввести в обстановку. Если немцы полезут по проходу, отобьем. Ночью нам удалось расширить завал второго прохода. Теперь там может свободно пробраться человек. Но остальное... Он развел руками. Остальное зависит не от нас. Ежели знаете, как Богу молиться? Молитесь. Мудрик соскользнул было на обычное свое балагурство, но Василий тут же его оборвал. Как говорите с начальником госпиталя, старшина? А между тем гул и гром явно приблизились. Мы под землей. Мы прикрыты огромной руиной. Но мне уже чудится, что я различаю сухой треск пулеметных очередей. Что это? Обман слуха? Разве он может дойти сквозь потолки литого бетона? Или уже так близко? И странное ощущение. Сегодня я никому не нужна. Никто ни на что не жалуется. Даже тот с крапивницей, которого приняли засыпнуть юфозного, и из-за которого тут весь сыр-бор загорелся, И его не различишь среди остальных. Кажется, и сыпь сошла. Вот и не верь после этого в психотерапию. Мы собираемся вместе, Мария Григорьевна, тетя Феня и я. В который раз проверили готовность операционного стола, разложили запасы бинтов, лекарства. Делать опять нечего. Даже как-то грустно, вне этой нервной напряженной суеты, тетя Феня успокоительно изрекает, Всякому овощу свое время и берется за спицы. Мария Григорьевна рассеянно раскладывает карты, я хожу по маленькой комнатке предоперационной мере и ее шагами, прислушиваюсь к грохоту пушек и представляю себе, где это стреляют. Помнишь, Семен, когда-то, когда мы еще не были мужем и женой, ты возил меня на ялике вниз по Волге. Там была чудная березовая рощица. Мы бегали по ней, собирали грибы и немножко целовались. А потом, напротив, через шоссе построили элеватор. Должно быть, там наши и перешли Волгу. Это уже совсем недалеко от круга трамвайной линии. Семен, милый, они ж идут. Совсем немного ждать. Хоть бы заняться, чем и не болтаться зря. Пожалуй, приведу-ка я в порядок истории болезни. Или как выражался этот фон, скорбные листы, все-таки занятие. Когда наши придут, все будет в ажуре. А что? Идея. Когда придут? Останемся ли мы к этому времени живы?